Семьдесят страницы. Он её не любил, но как-то построил по правилам дом, посадил дерево, и у них всё-таки было дитя. Этот дом он выстроил из песка, спустя, рукава и несколько лет, пока она верила. Это дерево было посажено корнями вверх, кроной в землю, а само оно было из пластилина, щёлочи, водки и ещё не пойми чего. Не надо учить биологию, чтобы знать, как выглядит дерево. Она мечтала о лучах солнца, но была больна лучевой, болезнью, всё то время, пока она верила. Это дитя, что у них получилось, пахло старушечьей шалью, псиной, прокуренной коммуналкой, истерикой, и всё это ещё с глиной и с перемешали. Любовью там и не пахло, хотя она, наверное, в это верила. Потом всё было хорошо. Они на свадьбе друг другу бегали, счастья большого желали. Он сошёлся с какой-то мутной, как пиво. Его щетина при поцелуе напоминала укус крапивы. Но та девушка любила крапиву, а он любил пиво. Так друг с другом они жили и оживали. А она вытащила себя из ямы. И огромные чувства, другому предназначавшиеся, выплеснула этому в сердце прямо. Она не знала, что встретила бездонную чашу. Он брал ее смерть из рук, зачеркивал и писал жизнь всем своим веселым безденежьем. Всем, чем умел, а умел он всё, кроме лжи. И она училась жить. Ну а куда ты денешься? Однажды и взгляды встретились в рамках питейного помещения. Бывший, как прежде, не увидел в ней ничего особенного. А она как увидела! Не до дом, не до дерева и не до ребёнка. Как увидела этот возможный свой семимильный шажок назад! И её передёрнуло от отвращения, и она отвела глаза в ту сторону где располагалось её жильё, построенное тем, кто любил её. Из окон высовывались цветы, развивалось бельё и лилась детского голоса светлая музыка. Просто хозяин дома разбил ей клумбу после того, как ей разбивали сердца и лица, которые она теперь подобрала с пола и отправила наконец-то в мусорку и смеялась долго и счастливо. 72 две страницы.